Признание. Холли вернулась в тот же вечер, но, увы, без хороших новостей. «Они хотят меня оставить! Странно, правда?» Пожаловалась она за ужином, пальцами расчесывая свою буйную шевелюру. «Но пока они не нашли для меня какую-нибудь дурацкую приемную семью, я буду ночевать здесь. Утром меня заберет один из этих автобусов цвета мочи, а вечером привезет обратно». «Я сделаю, что смогу», — пообещала Элиса Кристалл, проходившая в этот момент с Джеймсом Бриджером мимо нашего стола. «Вся загвоздка в этом опекуне». «Моя команда номер один выяснила, что у него проблемы с алкоголем. Может, сообщить об этом его начальству?» — предложил Бриджер. «Джеймс, ты шутишь?» Удивленно подняв брови, Лиса Кристал смотрела на него, а ее белые волосы развивались от сквозняка из приоткрытого купола. «Ты и вправду смог бы очернить кого-нибудь перед начальством?» «Мой любимый учитель и бровью не повел». «А чего ты ожидала, Лиса?» «Если мы не защитим своих ребят, за нас никто этого не сделает. И мне все равно, как мы этого добьемся, если физически никто не пострадает». Ожесточенно споря, они вернулись за учительский стол. Холли думала только о десерте — манке с корицей. Но мы с бренденом Дорианом и Нелл испуганно переглянулись. Пока еще мне не удалось подробно расспросить Холли, но больше я не мог с этим тянуть. Проглотив свой десерт, я уже знал, что тарелку облизывать не принято, Я потянул Холли на улицу, к нашему домику на дереве, на краю луга. «Я с вами», — сказал брендон, но я, повинуясь чутью, покачал головой. Брендон тоже был другом Холли, но мне казалось, что она расскажет больше, если мы останемся вдвоем. Лестница, чтобы забраться в домик на дереве, нам была не нужна. Холли взлетела наверх в беличьем обличье, а я в обличье пумы вскарабкался по стволу. Я лазил даже лучше, чем папа, мы это однажды выяснили во время небольшого состязания. В семье он был лучшим охотником, зато Мия превосходила нас всех в плавании, а мама прыгала дальше всех. Вечер был прохладным, и Холли не скакала, как обычно, по перилам и крыше, а устроилась между моих передних лап. — Ты хочешь со мной поговорить, да? — тихо спросила она. — Ты мне доверяешь? — ответил я вопросом на вопрос. — Доверяю, — сказала Холли. — А ты мне? Ты веришь, что я не имею отношения к этим грабежам? Я лизнул ее мех. — Да, но мне не нравится, когда ты врёшь. Что с тобой творится? Куда ты ходишь по ночам? Белка вздохнула. — Мне очень неловко. Вообще-то я никому не хотела об этом рассказывать. Вообще никому. Я молча ждал, сгорая от любопытства. — Думаю, сначала мне придётся кое-что объяснить, — начала Холли. — Я тебе рассказывала, что мою маму вскоре после моего рождения съела сова. Потом обо мне заботился папа, но однажды настал его черёд — рысь. Мне было шесть лет. Совсем маленькая. При мысли об этом у меня сжалось сердце. — Вы жили в зверином обличье? — Когда как? — У нас была небольшая квартирка на окраине городка, где мы тогда жили. Папу я ещё немного помню. Он много шутил, подогревал ореховое молоко с карамелью и играл со мной в лесу. Днём он был со мной, а по вечерам жарил другим бургеры, чтобы заработать денег. Я осторожно спросил. «После его смерти тебя сразу же отправили в приют?» «Да, в эту жуткую бетонную коробку посреди промышленной зоны, где-то между мотелями и серыми офисными зданиями. Ни дерева, ни травинки вокруг, и внутри тоже все было серым. В нашей старой квартире мы выкрасили все стены в разные цвета, потом еще пробежали по ним измазанными в краске лапами для красоты, понимаешь?» Голос Холли в моей голове становился все тише, я с трудом мог разобрать ее слова. «Наверное, это было красиво», — ответил я. Большинству людей в приюте не было до меня дела, а некоторые меня недолюбливали. Остальные дети считали меня странной. Я много раз сбегала, но каждый раз меня ловили и водворяли обратно. Я была еще слишком мала, чтобы выжить в одиночку в дикой природе. Но после той истории с покрывалом все стало совсем печально. — С покрывалом? — удивлённо переспросил я. — Понимаешь, у меня осталось не так много вещей из прежней жизни, — объяснила Холли. — Нам, оборотням, вещи не так уж важны. Но у меня было такое пёстрое покрывало, я его выпросила, и папа долго экономил, чтобы купить его мне. Теперь я вспомнила о каком покрывале идёт речь. Я видел его на кровати в комнате Холли. Настоящее буйство красок — изумрудно-зелёный, оранжевый, фиолетовый — Еще разноцветнее, чем горячие источники в Йеллоустоуне, которыми мы с родителями часто любовались с безопасного расстояния. Проблема в том, что в этом дурацком приюте все кровати должны были выглядеть одинаково. Их было по шесть в каждой палате. Я почувствовал, как маленькое тельце Холли дрожит у меня в лапах. С воспитательницей я не ладила, и мы все время спорили, можно ли мне пользоваться этим покрывалом. В общем, мне не разрешили. Тогда я ужасно разозлилась и начала швырять всем, что под руку подвернется, представляешь?» Я мысленно усмехнулся. «Еще как представляю. Когда Холли выходит из себя, от нее лучше держаться подальше». «Надеюсь, это были твердые и тяжелые предметы?» — спросил я, и пушистые ушки Холли защекотали мой подбородок. «А то! К сожалению, я еще и укусила эту воспитательницу». Я попытался скрыть свое потрясение. У людей было не принято кусаться. Это я уже понял. — Конечно, за это меня наказали, — продолжала Холли. Я спряталась и жутко злилась на людей, на саму себя, и страшно скучала по папе. И, как назло, несколько дней спустя, когда все в этом приюте стали считать меня опасной... — Что? Мои усы задергались от любопытства. — В приют пришли милые люди, желающие усыновить ребёнка. Не младенца, а ребёнка постарше, вроде меня. Холли тяжело вздохнула. Мы немного поговорили, они были очень ласковы ко мне. Видимо, я им понравилась. Но тогда я не хотела иметь с людьми ничего общего, потому что они все равно не могли меня понять. Я все еще страшно злилась и планировала уйти в лес в зверином обличье и больше никогда не возвращаться. «Нет, только не это!» Я осторожно взял ее зубами и потряс. «Ты что, отпугнула этих милых людей?» «Слушай, когда ты последний раз чистил зубы?» Холли затрепыхалась у меня в пасти, высвободилась и ударила меня крошечным кулачком по морде. «Ай — Ай! — вскрикнул я для виду. — Так что осталось с твоими гостями? — Я нарочно им дерзила. — Холли обхватила голову лапками. — Знаешь, мне казалось, что я все равно недостаточно хороша для них. Если бы они забрали меня с собой, я и на них могла бы кинуться, как на ту воспитательницу. Я вздохнул. «Но какое отношение это имеет к тому, что ты часто сбегаешь по ночам и где-то...» а, -а, а тут до меня дошло. «Ты что, навещаешь их?» «Поэтому твой запах был возле того банка? Ты проходила мимо по дороге к тем людям?» «Но что в этом постыдного?» «Ну я... Euh... я...» — мямлила Холли. Вдруг я все понял. «Савиный помет! Ты что, навещаешь их в беличьем обличье?» Так что они даже не догадываются, что ты та самая девочка из приюта? Вот именно, престыженно созналась Холли. Они прозвали меня Санди, потому что в первый раз я у них появилась в воскресенье. Орехи, которыми они меня угощают, невероятно вкусные. Я не удержался и расхохотался. Я фыркала, махала хвостом, вцепившись когтями в дощатый пол. И это я слышу от тебя? «Не ты ли вечно насмехалась над оборотнями, которые живут в обличии домашних животных? Если я правильно помню, ты презираешь тех, кого кормят и о ком заботятся люди?» Холли вывернулась из моих лап, как маленький и темно-рыжий торнадо. «Перестань горланить, иначе скоро все об этом узнают!» Зашипела она и хотела дернуть меня за уши. Но прежде чем она успела забраться мне на голову, я накрыл ее лапой. «Знаешь что, глупенькая ты белка, тебе надо навестить их по-настоящему!» человеческом обличье. Едва я ее выпустил, Холли с бешеной скоростью заметалась по перилам. — С ума сошел! Я не могу! Я так глупо вела себя тогда! — Но это было много лет назад, верно? — сказал я. — Дай им шанс. Я снова подумал о своих родителях. Через три дня я, наконец-то, их увижу. Иногда от тоски у меня начинал болеть желудок. Все будет зависеть от того, дадим ли мы с отцом друг другу шанс. Я с трудом вернулся мыслями к Холли. — Кто они такие? — Холли сдалась. — Их фамилия Сильвер, — рассказала она. — Кенни работает в лыжном магазине, чинит лыжи и автомобили-снегоходы, иногда устраивает экскурсии в город для каких-нибудь чокнутых туристов. Дорис прибирается в гостиницах и очень устает. По вечерам они вместе сидят на разноцветном диване у камина, пьют кофе со вкусом лесного ореха и слушают кантри. — Здорово. «Могу поспорить, что они будут рады тебя видеть», — сказал я, от всего сердца желая, чтобы это было действительно так. И чтобы Сильверы вспомнили тот день в сиротском приюте. «Если хочешь, я схожу с тобой, в обличье мальчика, чтобы не напугать их до смерти». «Ну ладно. Хотя я терпеть не могу, Кантри, но им об этом говорить не стоит». Холли села на задние лапы и стала чистить мордочку, которая против обыкновения не была ни в чем перепачкана. «Завтра вечером, хорошо?» Я кивнул. Оставалась только одна проблема. Если это не Холли, то кто совершил все эти ограбления в Джексон-Холл?